Он бывший мент, уже минус. Уволен за пьянку, конец разговора. Он связан с коррумпированными чиновниками, замешан в убийстве. Хочешь, чтобы меня понизили в должность? оценивающе взглянул на Кулагина, неожиданно спросил. Слушай, а ты не трус? Как сказать... Кулагин смутился. «Я не совершил поступков, доказывающих, что храбрец. То в атаку не ходил, особо опасных один на один не брал». «Ответ хорош. У тебя есть возможность проверить себя. Доложить генералу — это не проверка самоубийств. Я тоже не самурай, не предлагаю характери. Гуров явно тянул разговор, не решаясь сказать «главный». Наконец, понизим голос, словно их могли услышать, он сказал. «А если все представить как разработку?» «Вот сотрудника в среду. И что Артем Григорьевич Дуров начал тобой разрабатываться еще два года назад». Его пьянство и увольнение из органов организованы. Подставили бывшего опера коррумпированному, уволенному полковнику Усову, который работает в закордном доме министра, где бывают сомнительные личности и высокопоставленные чиновники. Я тебе гарантирую, что там гадюшник. В момент предвыборной кампании вытащить на свет Божий хотя бы одну гадюку уже большое дело. Лев Иванович, вы предлагаете фальсификацию. Да, согласился гуру. Но только в бумажном оформлении. Я предлагаю ход, который дает тебе возможность обойти вышестающих генералов, ни черта в оперативной работе не понимающих. Генералов не обойти. Они должны подписать документы, датированные задним числом. В случае успеха они получат ордена, А ты инициатор и разработчик. Месячный оклад, в лучшем случае именные часы. Показать? Горов начал снимать часы. Ну ты измей, Лер Иванович. Дверь кабинета открылась, крючко принес кофейник, чашки и вазочку с ватлями. Спасибо, Станислав. Горов взял у друга под нос, указал взглядом на дверь. Речко сделал обиженную мину, вышел. Горов разлил по чашкам кофе. Тебя совесть мучает, или ты за свою задницу боишься? С совестью я договорюсь. Кулагин отпил кофе, вздохнул. Кресло, конечно, жалко. Недавно получил, но все возможно, все возможно. Кулагин подумал, что в случае успеха он получит не будильник генеральской должности. Гуров догадался о мыслях контрразведчика, но простодушно спросил. — О чем задумался, детина? — Быть или не быть, — рассмеялся Кулагин. — Решаю, с кого из генералов начать. Непосредственно начальник трусоват, а шагнешь через него, можно схлопотать. Начинать надо не снизу вверх, а сверху вниз. Иди к начальнику управления, только не бери бумажек, объясняй на пальцах. Он с Коржановым на ножах быстро сообразит, что к чему. И запомни, мальчик, идеи должны соответствовать должности, ни в коем случае не быть выше. Я тебе подал генеральскую идею, ты должен изложить ее генералу, а он уж воплотит ее в жизнь». — Здорово! — Кулагин взглянул на Гурова и насупился. — Но сами, Лев Иванович, вы так не делаете. — Ты со мной не равняйся, — сухо ответил Гуров. — Я говорю, что хочу, потому и опер. — А с бойцом ничего не сделаешь. Он с передовой и так не влезает. — Я и не равняюсь, — сказал обиженно Кулагин, пожимая сыщику руку. Гуров проводил гостя до двери. Учти, Артем находится под наблюдением. Думаю, это временное профилактическое мероприятие. Его готовят к выполнению нового задания.